Глава 64. Россия. Виталина. Московский воздух снова бередит мне душу. Никогда не думала, что буду не рада возвращению встречи с Денисом. «Ты знаешь, куда ехать?» Дотрагиваюсь осторожно до мужа. Андрей не стряхивают мою руку, но смотрит так, что хочется убрать руку немедленно. Да, мне прислали адрес. Денис Ковров живет у одного программиста в доме. Вот как? У кого? У Чанышева Артура. Андре еле выговаривает незнакомое имя. Я его знаю. Мое сердечко заходится радостью. Вместе росли в детском доме. Раза вас грубо отбривает Гарсия. Думала, мы поедем из аэропорта на арендованной машине, но вместо этого за нами приезжают какие-то люди на двух автомобилях представительского класса. Мистеры разговаривают на иностранном, чем очень нервируют. Все, что я поняла из их диалога, Они из серьезной иностранной организации. Непонятно одно, почему они торчат в чужой стране. Что ищут? Игру? Если да, тогда мне очень страшно. Едем в ближайшее Подмосковье. Один из мистеров паркует автомобиль около небольшого коттеджа. Иди. Андре подталкивает к калитке. «Твой бывший дома проверено нашими людьми». Нервно озираюсь по сторонам. Осматриваю мужчин на наличие оружия. «Что если они убьют нас, когда мы отдадим им игру?» На негнущихся ногах подхожу к калитке. Звоню. «Кто?» — раздается до боли знакомый голос. «Денчик, это я. Виталина». «Заходи». Прохожу во двор, направляюсь к дому. Денис уже открыл дверь, стоит в проеме. «Ты?» Скользит недоверчивым холодным взглядом по моему лицу. «Пластика? Зачем?» «Недостаточно красиво для мужа?» Кривая усмешка не предвещает ничего хорошего. Похоже, разговор снова получится кривым и однобоким. Впиваюсь ногтями в свою ладонь, боли не чувствую. Слишком высока цена просьбы. От положительного ответа бывшего сейчас зависит моя жизнь. Впрочем, и его. «Ты один?» Пытаюсь заглянуть мужчине за спину. «Нет». «Впустишь?» «Нет». «Почему он не торопится меня впускать? Может, он с женщиной?» Стоит, широко расставив ноги, словно обороняет свою крепость от меня. «Чего я ждала?» «После всего, что между нами случилось?» «После измены и предательства?» Только не говори, что ищешь игру, выдыхает мне в губы. Все равно отвечу: Не знаю, где она. Упирается, окосяк двери. На шее вздувается вена. Где Руслана Алешкина? Неожиданно выпаливаю я. Зачем ты ее удочерил? Что ты несешь? Мужчина с темной гривой в ярости. Мороз пробирает до кончиков пальцев от его гнева. Жалобно мяучу. Пусти в дом. Неожиданно у двери Руська, малышка с янтарными глазами и светлыми волосиками. — Папуля, пожалей тётю. Пусти ее к нам в домик погреться. Она красивая. Паника охватывает всё моё существо. «Русланка, милая, привет! Это же я, Белла! Неужели не узнаешь?» Девочка шарахается от меня в сторону. «Похоже, ты головой ударилась!» Дэн смотрит на меня с сочувствием. «Проходи!» Предлагает неохотно, и в его голосе чувствую слабину. Он дрожит. «Вхожу и останавливаюсь.» Дэн не пропускает меня дальше холла.